И разъяснение. Слишком тесен проход. Это очередная выдумка папы. Матушка отличалась здородностью. Сам же он был человеком в миниатюрной комплектации, вот и устроил себе убежище, куда ретировался во время семейных ссор.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 — подсказал Холмс, слушавшись весьма заинтересованным видом. — Но продолжайте, продолжайте. — Теперь там прячется от меня дочь. Э, жени, когда я кричу и бронюсь. Я человек несдержанный и часто, слишком часто набрасывался на бедняжку с упреками, по большей части вздорными и несправедливыми. Он захлопал ресницами, и с глаз потоком хлынулись слезы. Дезессар закрыл лицо платком.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 Абсолютный покой, как минимум на протяжении двух недель. Есть шанс, что э, треснувший позвонок срастется, не защемив спинного мозга, иначе полный паралич. Селебрен святой! Мало того, что он согласился провести рядом со женой все две недели и лично ухаживать за ней. Когда я рассказал ему об адской машине, ведь я не мог этого не сделать.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 Вы можете поговорить с ним сами. В ДЗСР протер очки, без которых его пухлое лицо стало еще более беззащитным. Ну, вот теперь вы все знаете, я не могу пожертвовать домом и Люпенут отлично известно. Обратившись к вам за помощью, я хватаю за последнюю соломинку, но директор банка уже приготовил для меня деньги. — Если вы не разгадаете загадки Люпена, я отдам ему все, что имею. Мы с дочерью будем жить. Скромно мы продадим наше родовое имение. Это ничего, это ничего, лишь бы э жени не осталось инвалидом. Да, вот еще что, — спохватился он, — об адской машине дочь ничего не знает. Профессор запретил говорить девочке вредно нервничать. — Ясно. — Пойдемте, отцын холмс открыл дверь и замер разглядывая щелеобразный изогнутый проход футов в десять длиной шириной же меньше фута я то пройду а вот вы вот смотрите не застряньте протискиваться придется боком тут вам и выйдет боком пристрастие к портеру и овсянке каламбур был во первых мало остроумен а во вторых несправедлив «Конечно, я не так точь, как некоторые, но вследствие регулярных занятий спортом у меня нет ни одной унции лишнего жира». Холмсу это было отлично известно. Уже изготовившись ввинтить свое длинное и узкое тело в щель, Холмс оглянулся и вдруг увидел, что хозяин направляется к выходу. «Куда же вы, сэр? Ждите здесь, вы можете мне понадобиться для кое-каких уточнений».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 «Мистера Фандорина, Это известный американский сыщик. Я узнал из газет, что он сейчас находится в Париже, и попросил помочь». Залившись краской, лепетал Дезессар. «Во-первых, я не был уверен, что мистер Холмс приедет. А во-вторых, две головы лучше, чем одна. Я правильно выразился». Рассверепев, я обскричал. «Послушайте, это черт знает, что такое!» — Шерлоком холмсом вы так не должны были поступать куда вы немедленно вернитесь я скоро каких нибудь полчаса блеял наш клиент пять к двери в гостиной сервирован стол вино холодные закуски сядем все вместе потолкуем обсудим шмыгнул в коридор и был таков кипят возмущения я обернулся к холмсу и увидел что тот беззвучно смеется — Выходит, мы с вами не самые последние соломинка, мсье де сара. Вот что значит истинный француз солнцем. Никогда не поставит на одну лошадь. — Предлагаю вызвать извозчика ехать в порт, — сказал я. — Потеря всех банковских накоплений научит этого нахала, как нужно обходиться Шалком Холмсом. Посмотрим, поможет ли ему там какой-то американец. Раз Фандорин не американец, а русский, еще того лучше. Я пожал плечами. «Русский? Могу вообразить, что это за сыщик. Русское преступление века. Медведь украл у боярина бочку водки. Право, Холмс. Едемте». «Ни за что на свете». Теперь стоящая передо мной задача становится еще интереснее. Фандорин весьма опытный детектив. Я давно слежу за его успехами. Последние годы он живет в Америке, провел несколько любопытнейших операций, чего мне больше всего не хватает в этой активной работе – это соревнование интеллектов. С кем прикажете соперничать, с инспектором Лейстрадом? Он азартно потер ладони. И вы хотите, чтобы я отказался от такого дела? С одной стороны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 По стене скребли пуговицы сюртука, одного все отлетела, и должен признаться, что я не раз помянул покойного Дезе Сара, отца крепким словцом. Но когда я, наконец, оказался внутри башни, перед моими глазами предстало зрелище, от которого все раздражение разум улетучилось.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 Лишь теперь я взглянул на человека, который поднялся из кресла нам навстречу. Доктор Лебрен оказался субъектом довольно неприятной наружности, ходящий в черной академической шапочке, с висящими усами, крючковатым носом и провальным ртом. Ни в коем случае проскрипел он. Шампанское еще не хватало, никаких раздражителей для желудка. Питательный раствор, который я ввожу вам внутривенно, идеально стимулирует выделение, но блокирует движение кишечника, который в вашем положении были бы вредоносны. Газ, содержащийся в шампанском, может вызвать метеоризм и вспучивание живота. Не замечая, что немучительно покраснело, ученый сухарь проворчал. И, кстати говоря, новый век начнется не сегодня, а только через год. Вот тогда и выпьете шампанского, если будете меня слушаться. Он тоже говорил по-английски. Очень правильно, но безжизненно. Как докладчики иностранцы на научных конференциях. И все же...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 Я всего лишь скромный, практикующий врач, да и то не слишком усердный, ответил я. И все же буду признательный, если вы ознакомить меня с вашим диагнозом. Я отвел профессора в сторонку, чтобы пациентка не услышала лишнего. Она, впрочем, была занята. Холмс о чем-то вполголоса ее расспрашивал, присев на корчике. Не двигайте мышцами шеи, недовольно прикрикнул Лебрен.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 И, честно говоря, не очень усердно читаю медицинские журналы. Если бы не кое-какие воспоминания о латыни, чудом сохранившиеся в моей памяти, я бы ничего не понял. Травмирован вертерба, цервикалис, подозрение на трещину в супериор. Хуже всего то, что наблюдается смещение и защемление, — Мегула, спиналис. Что смог, я сделал, но две недели полной неподвижности на вот этой дыбе, как я назвал эту растяжку моей собственной конструкции, единственный шанс на полное или хотя бы э, частичное восстановление двигательной иннервации. Однако при малейшем сотрясении он значительно покачал головой. — Тетраплегия, коллега! — понимающий кивнул я очень, кстати, вспомнив термин, обозначающий паралич всех четырех конечностей. — Вот именно! Тетраплегия! Жалко, Холмс не слышал, как я участвовал в этой ученой беседе. Он все шептался о чем-то Смис мисс Позволь, — сэр! — Лебрян отстранил меня и подошел к девушке. — Время делать массаж!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 Мэтр с важностью поднялся. — Тем более, что я должна отлучиться, мне пора протелефонировать в клинику. Он вышел, а я взялся за массаж со всей возможной деликатностью и осторожностью. — Вы тоже врач? Мисс Ижи приветливо мне улыбнулась. — Какие ласковые у вас пальцы! — очень щекотно! И очень хорошо, что щекотно. Чувствительность не утрачена. Это весьма обнадеживающий симптом.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 Я поднял с полуроковую лестницу, виновницу несчастья, расставил и, проверив прочность, вскарабкался под самый потолок. — Куда и твой отцом? — обернулся Холмс, рассматривавший вентиляционные отверстия в стене. — Хочу прочесть про тетроплегию в энциклопедии. Он утратил ко мне интерес. Все тома были покрыты слоем пыли.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 с каким женщины всегда смотрятся в зеркало, одновременно недовольные и полные надежды. «Какой кошмар!» — упавшим голосом сказала и «Ужаснее, чем я думала. А папа сказал, что будут еще гости. Какой-то господин из Америки. Ради бога, мистер Роцен, помогите мне, возьмите румяна. Вон та круглая коробочка. Да-да-да».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 В них столько отваги и стойкости духа, что нам, мужчинам, в поучиться. Вот чего никогда не поймет мой многоумный друг с его нелепой феминофобией. «Нижнюю губу скорей!» — Поторопил меня и женя. «Я слышу в диванные шаги. Гость уже здесь. Уберите шкатулку!» Я едва успел спрятать коробку за спину,